204 Матерь огни йоги. Толпы у врат нового мира, но войти как не знают. Понимаете ли всю трудность задания не понимающих ввести, указав вход. Надо найти слова и выражения, и мыслям близкие и понятные и доходчивые, чтобы в сердце вошли без задержки. Если будете говорить своими словами и в своем понимании вас не поймут, и закрытым останется вход. Но если продолжите любое их понимание, которое от света до известного предела, сольется оно с вашим и нашим. Перед ними и вами беспредельность, значит, взаимопонимание можно утвердить, если устремить его в будущее. На платформе будущего многое вдруг станет понятным. Возможным и приемлемым, будущее настолько велико, широко и вмещающе, что место найдется в нем всему, что не от тьмы. Так, утверждая хорошее во всем, даже в малом, придете к взаимопониманию великого. Надо лишь отрицание оставить. Даже происки отрицания тьмы следует покрывать утверждением света. Вы говорите, что нет ничего». Что глазу незримо, но существует материей, ее отрицать невозможно, но свойства ее полностью еще не изучили. Как же отрицать то, что наука еще не изучила? Но что осваивать она начинает только сейчас и главным образом в области невидимого сущего? Фотоны никто не видел, но никто их не отрицает, а также альфа, бета и прочих лучей. Может быть, Вы отрицаете излучение мозга энергию мысли? Так опрокидывайте логику отрицателей их же оружием, ибо против науки уже не дерзнут. С наукой в союзе учение жизни в мир незримый проложат пути для людей.